Глава четырнадцатая. У ворот творилось что-то невообразимое. Орущая, ругающаяся толпа запрудила улицу. На праздник и ярмарку обычно приезжала куча народа из соседних деревень, и сейчас эти люди пытались разъехаться по домам. На измученных стражников было жалко смотреть. То один, то другой по очереди вытаскивали из толпы мгновенно начинающую рыдать светловолосую девицу примерно моего возраста, и провожали в сторожку. Рядом со стражниками стоял маг с измученным лицом. Неужели в таком большом городе нашелся только один, способный видеть сквозь морок? Нет, из сторожки вышел другой, сменил товарищи. Ворота летом открываются через час после рассвета. Сейчас был полдень. Все это время безостановочно обшаривать толпу, пытаясь уловить отзвуки наложенного морока на фоне амулетов от сглаза порчи, воров и прочего магического барахла, толку от которого чуть, но фанит Да уж, не позавидуешь. Мак повелительным жестом отозвал в сторону портшес. Из-за занавесок выглянула красавица, усыпанная драгоценностями. Я пригляделась внимательнее. Вокруг дамы клубилась аура морока. Интересно, как она выглядит на самом деле?» Я с трудом удержалась от соблазна заглянуть под заклинание. Тайрон рядом хмыкнул. Прикрывать морщины иллюзии потрясающе осмысленно. — Эй, кто-то говорил о том, что нужно вести себя как можно незаметнее, — прошипела я. — Я не колдую, — тихо ответил он. — Просто вижу сквозь морок. Созданный людьми морок. Ты бы, наверное, тоже смогла, если бы знала, как смотреть. — С чего это? Я же не... «Ты и не человек!» — ответил он. «И хватит болтать!» Я заткнулась. Хотя сказать хотелось много чего. Тем временем маг, разочарованно вздохнув, отпустил даму. И снова принялся ощупывать толпу. «Нет, подумать только! Столько хлопот из-за одной меня!» При этой мысли стало даже весело. Наконец мы достигли ворот. Страха не было. Только какой-то странный азарт получится или нет? Рик посмотрел сквозь меня. Его товарищ окинул нас безразличным взглядом. Маг, стоящий по ту сторону ворот, даже не удостоил внимания. За воротами булыжная мостовая сменилась обычной пылью. Здесь дорога расходилась на несколько сторон. Большинство людей ушли на север или юг. Мы повернули на запад, в сторону столицы. Шли молча до тех пор, пока город не скрылся из виду. «А теперь объясни, что за ерунду ты нес», — поинтересовалась я. Тайрон поднял бровь. «Что, ты не человек?» «Не совсем человек, если быть точным. Полукровка». «Перестань выдумывать. Я знаю свой род и по матери, и по отцу до самой войны магов». Он рассмеялся. «Пятьсот лет? Всего-то? Нет, все началось гораздо раньше, когда эльфийская дева полюбила человека». ты ее родичи были в восторге», — не удержалась я. Тайрон хмыкнул. Угадала. Запретить родители не могли. У нас это не принято. Но услать к дальней родне запросто. Так они и поступили под предлогом «подумать хорошенько». Если учесть, что смертные слишком недолговечны, это могло бы решить проблему. Для семьи, разумеется. Но влюбленным всегда было море по колено. Девушка просто сбежала из дома. Когда родители нашли их, она ждала ребенка. Пришлось признать брак законным и свершившимся. Это было достаточно давно, чтобы их потомки стали жить недолго, даже не разменивая века. Но, похоже, две ветви рода снова соединились, и кровь взяла свое. Понятно, о чем он. И не могу сказать, что мне понравился ход его мыслей. Тай, я как можно тщательнее подбирала слова. Это предположение оказывает мне честь, но... Но привычнее и проще считать себя просто человеком, да? Как ты говоришь, просто деревенская девочка. Не получится. Люди не работают с магией так, как ты. Даже элементарное заклятие ночного зрения, которое ты поняла с полуслова, им недоступно. Шутишь, изумилась я. Не шучу потому что я показал его тебе так, как умею сам. Мне никогда не повторить человеческие способы колдовства, разве что создать иллюзию вашей магии. Человек никогда не сможет наложить заклятие тем же способом, что я, но ты-то смогла. Я долго молчала, переваривая услышанное. С одной стороны, это казалось невероятным. С другой, те старые книги, в которых попадались описания эльфов, сходились в одном, у наших народов разная магия. И если эльфы могли хотя бы ощущать и понимать принципы человеческого колдовства, не имея возможности повторить, то люди даже не ощущали творимых эльфами заклятий, видели лишь результат. Но я действительно понимала, как он колдует. И большинство заклятий излечения «мой дар был человеческим», Достаточно редким, но тем не менее чисто человеческим. Но заклинания, с которыми я привыкла работать, большинство их было почерпнуто в роднике исцеления, эльфийской книги Беда в том, что я не знаю, как на самом деле люди пользуются целительной магией. В библиотеках я в основном уделяла внимание тому, что почти не знала, хроникам и боевым заклинаниям. Пару раз заглянула в труды, посвященные магии целительства – Просмотрела несколько страниц и больше не возвращалась к ним. Слишком грубо и просто. Совсем не похоже на изящное построение, к которым я привыкла. Но, может быть, мне просто попадались не те книги? Не знаю, что и сказать. Тайрон пожал плечами. «Можешь ничего не говорить. Просто перестань отрицать очевидное». Я снова замолчала. Хотя сказать хотелось много чего. Но смысл спорить, не обдумав как следует? Спокойно идти удалось недолго. Не прошло и получаса, как мы наткнулись на рогатку, перегораживающую развилку дороги. Рядом стояли два парня в кольчугах и при оружии. Еще двое, одетых так же, развалились в тени деревьев у обочины. Рядом с ними сидел мужчина постарше, без оружия и доспеха. Увидев нас, он поднялся, вышел на дорогу, встав так, чтобы между ним и нами оказалась перекладина рогатки. Магия струилась сквозь него потоком. Если дело дойдет до стычки, придется туго. Сталкиваться с магами мне еще не доводилось. Я начала лихорадочно вспоминать уроки отца. Только бы обошлось. И не бояться. Никто не умеет читать мысли, но сильные эмоции любой путный боевой маг считает на раз. «Стража Ревеллена» сказал маг. «Кто такие и куда идете?» «Да что у вас тут творится?» проворчал Тайрон. «Сперва из города полдня выйти не могли. Теперь опять...» «Отвечай». Маг не повысил голоса. Я взглянула на стражников. Один, снисходительно улыбаясь, переводил взгляд с Тайрона на мага. Мало было бы из-за чего шум поднимать. Зато второй пристально разглядывал меня. Слишком пристально. Он был позавчера на постоялом дворе рядом с Риком. Я похолодела. Только не паниковать. — Племянника домой веду, — говорил между тем Тайрон. — Сам-то я из столицы, а сестрица моя в Линдоэн замуж вышла. Да полгода назад возьми да и помри. Про холеру-то поди слыхали? — Как не слыхать? — вмешался стражник, тот, что стоял небрежно опираясь о перекладину рогатки. — Почитай, все побережье выкосило. Ладно, дальше не пошла, чтоб ее. Ну, так у парнишки все и померли. Я, получается, единственный родственник. Не бросать же. Возьму к себе, к делу приставлю. К делу? Чем занимаешься-то? В доспехе, при оружии. Не разбойник часом. Тайрон расхохотался. Да в столице, в страже городской служу. Свой я, парни. Отпуск вот взял, как услышал, что сеструха померла. Да за мальцом. А без кольчуги все равно как голый. Времена нынче уж больно неспокойные. А парня-то зачем в доспех обрядил? Стражнику явно было скучно. Хотелось поболтать, тем более вроде как со своим. Хм, да еще меч дал. Он его хоть из ножен достать сумеет, если что. Ну, достать-то сумеет. Эльф снова рассмеялся. Драться нет. Учу помаленьку. Глядишь, пока до места дойдем, чему-нибудь и научится. А что в кольчуге? — Говорю же, времена нынче смутные. Мало ли, хоть не пристрелят, как зайца, если что. — И то верно, — согласился стражник. — Ладно, проходите, что ли. — Постой, — вмешался второй. Взял меня за плечо. — Как, говоришь, тебя зовут, малый? — игил От страха голос стал сиплым. — А ну-ка, снимай кольчугу. — Зачем? — ошарашенно пролепетала я. — Вы чего, мужики? — вмешался Тайрон. Пододвинулся ближе, вроде случайно оказавшись между мной и магом. «Назад — Назад! — рявкнул тот. Время вдруг стало медленным-медленным. Двое на обочине вскочили, двинулись к нам. Я поймала взгляд Тайрона, увидела, как он едва заметно кивнул, шарахнулась назад. Стражник, что держал меня за плечо, не выпустил, рванул к себе. Дальше все получилось, само собой. Пальцами в глаза когда отшатнется коленом в пах и освободившийся рукой по кадыку. Стражник сложился, задыхаясь. Эльф выругался, чиркнул мечом по шее тому, что все никак не мог распрямиться, попятился, защищаясь от второго. Я, недолго думая, нырнула под заграждение. С тремя мечниками тай как-нибудь управиться и без меня, но при этом парировать боевые заклинания ой, вряд ли. На мечах от меня мало толку, а вот магия... Да и всего-то и продержаться до тех пор, пока Тайрон не освободится и не сможет помочь. Я выкатилась по ту сторону рогатки, между магом и стражниками. Вовремя. С рук колдуна уже летел шар огня, и я как раз оказалась на его пути. Поймала точно детский мячик, на ходу оборачивая воздухом, чтобы не шарахнул в руках, отшвырнула обратно. Маг упал ничком. Смертоносный шар пролетел над ним взорвался в деревьях, запалив вековую сосну. Колдун не стал тратить время на то, чтобы подняться, бросил заклинание. Ощущение было такое, словно из тела выдернули все кости. Мышцы свело судорогой. Я рухнула на землю, не в силах даже крикнуть. Разум застила пеленоболи. Сквозь серую занавесь перед глазами я увидела, как маг неспешно поднялся, приблизился. «Ну что?» Много навоевала. Чем-нибудь тяжелым по затылку и в этой битве я больше не участник. Разум лихорадочный искал выход. Заклятие, снимающее боль, отнимает доли мгновения. В голове прояснилось. Значит, вот как он это сделал. А если попробовать убрать здесь и здесь, тело снова повиновалось мне. Маг в своей самонадеянности подошел слишком близко. На боевое заклинание времени не было. Все, что я успела, выхватить нож и полоснуть его по ноге, куда дотянулось. Он зашипел сквозь зубы, отпрянул. Я рывком села. Второй нож полетел точно в середину лба. Маг поймал его. Вернее, даже не поймал, а взял из воздуха, будто с полки. Словно полет занял не доли мгновения, а минуты. Вот когда стало по-настоящему страшно. Бросило с ладони поток огня. Первое, что пришло в голову. Пламя с ревом обволокло человека, И тут же погасло, словно сорванное резким порывом ветра. Даже одежду не подпалило. Я выругалась. Молния мимо. Снова ругнулась. Невозможно промахнуться с двух шагов. А вот поди ж ты, отвел. И сил на магию почти не осталось. Сзади охнул Тайрон. Я обернулась. Один из набросившихся на него стражников уже лежал на земле, но удар кого-то из оставшихся все же достиг цели. Тай медленно отступал. Кольчугу на боку заливала кровь. А воздух рядом звенел от магии. Колдун готовил очередное заклинание. Мысли заметались. Разве что я резанула ножом по запястью. Шипя сквозь зубы, собрала кровь в горсть, бросила в мага. Капли на лету рассыпались в валую пелену, облекли туманом. Враг взвыл. Магия, добавленная к алым каплям, Выжигала глаза, разъедала плоть, отделяя мясо от костей. Чужая боль билась внутри. Перетерплю. Не до того. Потом. Все потом. Развернулась. Стражники с ужасом смотрели на то, что творилось с магом, на миг забыв о тайране Он не упустил момент. Еще один противник рухнул. Я бросила в оставшегося кровью текущее запястья Торопливо выхватила из кармана платок, замотала рану. Магия на крови тянет силы нещадно. С трудом поднялась. Пошатываясь, шагнула к эльфу. Тот медленно опускался на землю, зажимая распоротый бок. — Снимай кольчугу. — Подождет. — Отдохни сперва. Я покачала головой. — Будет как Смит и Тель. Надо сейчас. Помогла ему снять доспехи. С трудом сосредоточилась. Надо сделать все сразу. Очистить рану, потом зарастить. Вот только звон в ушах мешал собраться. На самом деле крови я потеряла немного. Дело было в магии. Тайрон коснулся моей щеки. Только себе не навреди. Я через силу улыбнулась. Ничего со мной не сделается. На то, чтобы снять боль, сил не хватит. Прости. Он молчал. Только вздрагивал от заклинаний, до крови прикусив губу. Наконец работа была сделана. Я мотнула головой, отгоняя дурноту. Успела подумать, что сейчас приходи, кто хочешь, и бери тёпленькими. И провалилась в темноту. Кто-то лупил по щекам. Я вяло отмахнулась, нехотя открыла глаза. Тайрон сунул в руки флягу. — Держи, будет легче. Я глотнула, закашлялась. Тепло разбежалось по телу. Медленно села. Голова уже не кружилась, но руки подрагивали. Потянулась к магии пустота. Сокрушенно вздохнула. «Как себя чувствуешь?» «Вроде получше. Колдовать не смогу, а так ничего. Тогда посиди, пока я наведу порядок. Кровь и магия наследила так, что найти сотворившего не составит труда. Не надо оставлять такое». Да, выследить мага, ориентируясь на отзвуки колдовства, — обычное дело. Хорошо, что ни разу не пришлось столкнуться с карным лицом к лицу. После этого нас бы просто загнали точно на охоте. Невозможно скрываться, когда тот, кто тебя разыскивает, в любой момент может определить, где искать. Я сидела, молча наблюдая, как огонь охватывает тела одно за другим. Перерезанное горло, разбитая голова. Вспоротый живот. Ни одна кольчуга не выдержит прямого удара хорошего меча. И два изъеденных костяка. Моя работа. Под ярким солнцем голубоватое пламя казалось призрачным. Оно не оставляло после себя ничего, кроме невесомого пепла. Исчезало даже железо. И уж тем более пламя должно было стереть от звуки колдовства. Тайрон внимательно всматривался в пыль, выжигая красные капли, упавшие с моего запястья. — Когда же я разучусь чувствовать? Так же, как разучилась колебаться, защищаясь. — Я убью эту сволочь! В тишине шепот прозвучал слишком громко. Тай обернулся, посмотрел вопросительно. — Короля! — жестко сказала я. — Они виноваты лишь в том, что выполняли приказ. Эльф скривился Я старался обойтись без драки. Не вышло. Но сейчас что проку сожалеть? Действительно, что проку сожалеть? Жалость не вернет мертвых. Забыть. Не думать. Не думать о том, как посмотрю в глаза брату, когда вернусь. Как буду рассказывать, что убила его друзей. Жалеть не буду. Но эту тварь убью за то, что он сделал с моей жизнью. — А ты уверена, что это именно он? — медленно произнес Тайрон, глядя мне в глаза. — А кто еще? — Вообще-то такие приказы отдают люди, облеченные куда меньшей властью. Или ты всерьез полагаешь, что король знает о существовании каждого из подданных? Я долго смотрела на него снизу вверх. Никогда не задумывалась, кто именно отдавал приказы, которые превратили мою жизнь в кошмар. Все зло, весь ужас произошедшего для меня воплощал один человек. И, по правде говоря, прав Тайрон или нет, мне было безразлично. Про мою семью он знал, медленно сказала я. И если его власти недостаточно для того, чтобы защитить друга, то чего стоит та власть или та дружба? Тайрон. Мне все равно, кто именно отдал приказ. Тот ли, кто приходит в мои кошмары, или кто другой. Люди короля убили мою семью. Если закон говорит, что за провинность раба надо спрашивать с господина, то с кого спрашивать мне? Тайрон не ответил. Протянул руку, помогая подняться. С дороги придется уйти. И свернул в лес. На ночь мы остановились у маленькой речушки. Пока я возилась с едой, Тайрон отстирывал испачканные кровью вещи. Потом залез в воду сам. «Искупаться не хочешь?»